Наталья Косухина, «50 оттенков синего», читает Екатерина Шестакова. Вирусолог – самая престижная профессия в звездной системе Мириан. А Алена – талантливый вирусолог, что трудится над разгадкой тайны ее народа. Поможет ли ей в этой нелегкой задаче, нового начальника исследовательского центра алексейя оттерстоун или их ждут недоразумения противоречия и неожиданные повороты судьбы алексей стремившийся вырваться из под родительского надзора попал из за гняда в полымя новая жизнь новая работа все было бы прекрасно если бы не ужасно сотрудиться что стремится отравить его жизнь смириться с женскими выкрутасами как бы не так однако не так уж редко бывает когда взаимная неприязнь между мужчиной и женщиной вдруг перерастает в романтические отношения. От любви не уйдёшь, и даже синекожие гуманоиды подчиняются основополагающему закону природы. Но возможно ли совместное счастье для столь двух непохожих существ? Пролог Звёзды – вот что во все времена манило человечество, но космос – это ещё и риск, и смерть во мраке и тишине. Еще совсем недавно териане запускали спутники на орбиту планеты и строили первые космические корабли. Потом произошел прорыв в науке. Неожиданно Иерарни Див, химик, предложил состав нового топлива, которое позволяло передвигаться более экономично и быстро. Конечно, далекие звезды все еще оставались непостижимыми для нас, жителей Терри, но сама наша мирианская система стала гораздо удобней. Прогресс шагнул вперед так как правительства всех стран оставили экономические игры и включились в гонку технологий. Потребовалось всего 50 лет, чтобы Тириане смогли организовать первый межпланетный перелет к ближайшей планете Дире. Желая побыстрее захватить побольше колоний и произвести раздел сфер влияния, мы осваивали одну планету за другой, строили станции и города под куполами и были совершенно уверены, что в Мирианской системе бояться нам нечего. Поэтому то, что произошло позднее, стало для человечества настоящим ударом. Спустя 38 лет, с момента начала колонизации, эпидемия, вызванная космическим вирусом, унесла жизни около половины населения колоний. Многие перед страхом смерти сбежали обратно на планету Метрополию. Сразу после прибытия первой партии беженств эпидемия перекинулась на население Терри. Начались паника и беспорядки, которые государственные власти планеты с трудом могли подавить. Общая беда заставила всех объединиться в союз под управлением Совета Конфедерации. Объединившись, страны Терии закрыли ее, оградив энергетическим щитом. Теперь на ночном небе царила паутина из спутников, напоминая самоуверенным людям об их ошибке. Вернуться на Терию всем тем, кто остался в колониях, не удалось. Колонистам доставляли продовольствие, и каждый год обещали забрать домой. Но этого так и не произошло. Вирусы на планетах Мирианской системы продолжали поражать организм человека, меняя его и уничтожая слабых особей. Колонии сильно зависели от планеты-прародительницы и постепенно влились в Совет Конфедерации. Все старались научиться жить по-новому. Нас сплотил один общий враг – вирус. Только через продолжительное время – Приобретя хрупкий иммунитет и разработав несколько видов прививок, теряне снова отправились бороздить космос. Именно в этот момент нас и нашли инопланетяне. Так за глаза стали называть расы соседней галактики Млечный Путь. Терия, не оправившаяся от прошлой беды, сразу приготовилась к обороне. К счастью, пришельцы не собирались с нами воевать. Более развитые, объединенные в Галактический Союз, Расы Чиви, Драгов, Эйфи, Лягов и землян принесли относительный покой и порядок в Мирианскую систему. Они приняли нас в свой союз, поделились технологиями. Но они же создали границу, которая отделила систему Мириан от остального космоса, чтобы Туриане не вынесли вирус за пределы системы и не навредили себе. Массовое переселение и слияние с иномирцами не допустили, хотя жители Терри и её колоний могли путешествовать, но в исключительно редких случаях и сделав множество прививок. Это была необходимость, поскольку атаки чежеродных внеклеточных вирусных частиц – вирионов – периодически повторялись, вызывая потери среди населения. И вот, спустя длительное время после открытия великого учёного, Терри освоили науку выживания. Теперь самая опасная и высокоплачиваемая профессия – Это вирусовок, а человечество всеми силами пытается получить универсальный иммуностимулятор, который позволит ему не опасаться мрака, затаившегося среди звезд. Глава 1 Террия за несколько лет до основных событий Я сидела на лекции и слушала, как преподаватель монотонно бубнит одно и то же по кругу. Что-то про какие-то частицы, молекулы и всякое такое. Кому это интересно? Мое место находилось в большой, светлой аудитории рядом с окном. И я смотрела на то, как живет своей жизнью город. Машины мчались вперед, люди спешили по своим делам, жизнь кипела. «Алена Ионова, вы слышали мой вопрос?» да имя у меня намирское непривычное мама вышла замуж за землянина и именно папа решил обратиться к именам своих предков а мне теперь приходится с этим жить да мэтр откликнулась я поворачиваясь к преподавателю, что нахмурившись смотрел на меня это вирусы сателты на вопрос ответила правильно я это знала и преподаватель тоже практически всех учителей в нашем университете раздражала то, что я совсем их не слушала, и, несмотря на это, прекрасно училась. «Правильно», – процедил профессор и, отвернувшись к доске, снова продолжил выписывать на ней различные формулы. «Мне всегда очень легко давалась учеба, что в школе, что теперь в университете. IQ у меня по результатам тестов намного выше среднего, и поэтому изучение любого предмета не является для меня проблемой. Но вирусы, вот и так скучно. Конечно, вирусолог – престижная профессия. И все с ней так носятся, желая создать чудо, решение всех проблем. Вот и родители определили меня на этот факультет. В перспективном будущем – ответственная работа, хорошая зарплата. А я не хочу ответственности. Лучше бы поступила на археолога. Древности – это так привлекательно. В этот момент – Мой взгляд переместился на человека, сидящего за столом чуть впереди меня, Ренат Лепара, сын одного из высокопоставленных чиновников. Непроизвольно вырвался вздох. Красивый молодой человек, и что немаловажно, не глупый. Шикарные кудрявые волосы длиной по плечи, карие глаза и загадочная улыбка. Просто мечта, а не парень. Но, увы, несмотря на то, что он мне нравится, Нам никогда не быть вместе. С мужчинами мне везет просто катастрофически. Вот не умею я находить общий язык с противоположным полом, а популярностью у сверстников никогда не пользовалась, и выдающимися внешними данными не обладаю. У меня обычная фигура, не на женственных форм, но и не поражающая идеальными изгибами. Я не могу похвастаться длинными ногами. Светлые волосы, хоть и густые, но не имеет какого-то особенного оттенка или блеска, лицо округлое, с глазами красивого бирюзового цвета, а на носу – очки. И, несмотря на все новейшие технологии, исправить дефект моего зрения нельзя. Прививка против вируса, перенесенная в детстве, сделала оперативную коррекцию невозможной. Даже технологии пришельцев не в состоянии помочь. Так что моя единственная гордость – Мои прекрасные очи оказались скрыты за стеклами очков. «Алена!» Услышав окрик, я повернулась к подруге и заметила, что та с удивлением рассматривает меня. «Что?» За спиной Лауры, поглядывая на меня, хихикали авторитеты нашей группы, среди которых был пара Мои губы непроизвольно поджались. «Вот значит как? Когда нам нужна помощь по преобразованию вирусов, «Как мы милые и приятные, а за спиной смеемся и презираем». В глазах оглянувшегося на выходе парня я явно увидела презрение. «Что, опять засмотрелась на лепара?» поддела подруга. Посмотрев на Лауру, я улыбнулась и, подхватив ее под руку, направилась прочь из уже опустевшей аудитории. «Да, что-то меня манит в этом красивом мужчине». «Ага». «Яркая обложка, а внутри одна гниль», — хмыкнула подруга. «Лаура!» «Что?» «То, что я ему не нравлюсь, еще не повод так говорить о нем», — грустно заметила я. «Повод! Ты замечательная девушка, а любому мужчине, с которым ты будешь встречаться, повезет!» Снова взглянув на подругу, я в очередной раз поразилась, насколько она чистый человек, — светлой душой и потрясающей доброты, стремящейся обо всех позаботиться и никому еще не причинившись зла. Обладая внутренней красотой, Лаура, опровергая все расхожие мнения, могла похвастаться и красотой внешней – роскошная блондинка с правильными точенными чертами лица, небесно-голубыми глазами и идеальной фигурой. «Почему одинока такая кикимора, как я?» понятно. Но вот почему ты до сих пор не нашла себе достойного спутника? Только недавно прилетела с отдыха с Нири, загорела, приоделась, но все еще одна. На меня никто не обратил особого внимания. Смущенно улыбнулась она. Ох, Лаура, если на тебя никто не обратил внимания, то что тогда делать таким, как я? Смеясь, мы с подругой направились прочь из университета. На следующий день у нас был назначен экзамен, и Лаура, в отличие от меня, действительно стремившаяся стать прекрасным специалистом в области медицины, просила с ней позаниматься. Как было ей отказать? Наша группа отучилась уже два года, и перед началом следующего года обучения нам придется выбирать специализацию. Это важный момент, определяющий многое в нашей жизни. Добравшись ко мне и накупив по пути много вкусностей, Мы включили голографическую запись и стали готовиться, разбирая теорию и формулу. К позднему вечеру голова гудела у обеих, и, посмотрев на подругу, я отметила, что она неважно выглядит – бледная, уставшая. «Лаура, тебе нужно отдохнуть», – нахмурилась я. «Да, что-то от такого большого количества информации у меня голова разболелась», – потерла пальцами лоб девушка поэтому вызывай-ка ты такси и отправляйся домой, а то завтра в университет не проснешься. Ах, Алена, как я завидую, что тебе так легко даются предметы. Я просто их понимаю, и все, ничего удивительного тут нет. И вообще, я поверхностная особа, подмигнула подруге. Ты очень умная и увлекающаяся особа, просто еще не нашла свою цель в жизни. А так... Именно такие, как ты, становятся сумасшедшими учеными, способные устраивать перевороты в науке. В личной жизни бы переворот устроить. Грустно вздохнула я и добавила. Так, все, иди домой, фантазерка. Кинув меня подушкой, Лаура в кои-то веки послушалась. Утром наскоро перекусив, я поспешила на первый экзамен. Около университета увидела бледную подругу. Она поджидала меня и что-то читала, используя коммуникатор на руке. «Лаура, ты не хочешь отправиться домой?» Спросила я у нее вместо приветствия. «Да, что-то я чувствую себя не очень», хмыкнула подруга. «Сейчас дам предмет и отправлюсь в больницу на обследование. На каникулах нужно будет подлечиться». Покачав головой, Я отправилась вслед за Лаурой к кабинетам, в которых проводились экзамены. С тревогой поглядывая на нее, я размышляла о том, где она могла подцепить заразу Вокруг, как всегда, царила привычная суета. Мелькали мимо знакомые лица, слышался гул голосов, обрывки фраз. Кипела студенческая жизнь. Расположившись на скамейке около нужных кабинетов рядом с Лаурой, Что-то задумчиво выводившее на крео сделанном в виде пластинки, я спросила. «Что-то случилось?» Подруга подняла на меня уставшие глаза. «Нет, все хорошо, просто я плохо спала». «Опять стычка с братом?» «И это тоже», — улыбнулась она. После этого я стала выпытывать у подруги подробности ее поездки на планету-курорт но она отвечала неохотно и односложно. Явно что-то случилось. «Я такая зануда, что ты совсем не хочешь со мной общаться?» спросила, пристально рассматривая Лауру. Коридор уже наполнился народом. Скоро должен был начаться экзамен. «Ты добрая и милая», слабо улыбнулась она. «Просто еще не нашла свою цель в жизни». На эти слова я лишь покачала головой. Сдавали мы с Лаурой в разных кабинетах, располагавшиеся рядом друг с другом. Я прошла в первый, легко выбрала билет и довольно быстро написала на него ответ. Выполнив практические задания, задумчиво смотрела на вращающиеся модели молекул, вынесенная компьютером голограмму, и отстраненно отмечала, что построение верное. В мысли все время возвращались к подруге. Дождавшись оценки преподавателя, которую восприняла довольно равнодушно, я выбежала из аудитории, надеясь порадовать Лауру. Но коридор встретил меня тишиной, и лишь тревога на лицах одногруппников сказала мне о том, что в мое отсутствие что-то произошло. «Что случилось?» – спросила я. юлая Лая, ярко-оранжевая Чиви, положила руку мне на плечо. «Лауре стало плохо, пока ты сдавала». Она потеряла сознание, и ее госпитализировали. Куда? прохрипела, сильно испугавшись. В первую больницу вирусологии. Сорвавшись с места, я понеслась на улицу, где поймала машину и поехала к подруге. Сначала врачи меня не пускали, пока я не показала зачетку и не пообещала связаться с родителями Лауры, которая была без сознания, дожидаясь приезда родных. Я сидела за стеклом и увидела, как она, открыв глаза, слегка мне улыбнулась. Бледная, измученная, я догадывалась, как ей плохо. К ней в палату меня не пустили. Подруга была заражена вирусом и представляла опасность для окружающих. Когда же я уступила свое место за стеклом ее родителям и брату, Лаура снова впала в беспамятство, и для нас начались муки ожидания. Спустя примерно два часа я стояла около окна в приемном покое и смотрела на капли дождя, стекающие по стеклу, а в коридоре слышался громкий женский плач. Подруга, ненадолго придя в себя, умерла. Выплакалась я еще в больнице, поэтому, идя по вечернему городу с уже сухими глазами, смотрела по сторонам. Вокруг куда-то спешили прохожие, летели машины. Так мало зелени и много камней стали. Город жил, город гудел. Люди были заняты собой и своими проблемами. Жизнь продолжалась. Всматриваясь в лица, я думала о том, что, возможно, следующим может стать каждый из нас. Внутренне я была опустошена, убита. Но чем больше я размышляла, тем сильнее разгоралось во мне пламя несогласия, протеста. Я была несогласна с тем, что люди вот так сгорают. Лаура, веселая, жизнерадостная, умная, меньше всех заслужила смерти. Она мечтала спасать людей. Кто спас ее? Никто. Два дня я просидела в своей комнате. Металась. Металась не обращая внимания на попытки родителей достучаться до меня. Я думала, переживала, вела сражение внутри себя. А на утро третьего дня решила. Жизнь продолжается. Я поняла, что пыталась донести до меня подруга. Нужно быть тем, кто что-то делает. Надо действовать и бороться. Летним утром после окончания второго курса Я подала заявку на распределение на факультет вирусологии, и ее приняли. Может, я и не совершу революции в научном мире, но хотя бы попытаюсь. Дикон. 11 лет спустя. Я сидела в кабинете в удобном кресле, закинув ноги на стол и положив на лицо маску против усталости кожи и глаз. Она невероятно расслабляла и помогала отвлечься от забот и проблем. Шикарное средство релаксации, способное в любой ситуации заставить опять смотреть на мир с улыбкой. «Алена, ты знаешь, кого назначат на должность руководителя центра?» – раздался рядом голос моей подруги Мираны. «Жабу?» – лениво спросила, не сомневаясь в способности одной противной дамочки протиснуться куда угодно. «Это невыносимая особа!» Давно мечтала примерить на себя место руководителя. Нет. А вот это уже интересно. Опустив ноги, я сняла практически высохшую маску. Кто? Говорят, кто-то новый, из другой галактики. Я слышала даже, что это будет драк. Нас ждут перемены, поверь мне. В подтверждении своих слов подруга даже закивала головой. Вздохнув, я сняла очки, потёрла вставшие глаза и посмотрела вперёд перед собой. Вот нет у меня уверенности, что хочу что-то менять, особенно на работе. Мой кабинет – это мой маленький мир и убежище, в котором я иногда провожу больше времени, чем у себя в квартире. Кабинет у меня небольшой, но я вместила в него многое. Комната делилась относительно двери на две части. Само помещение было оформлено, в нежно-сиреневом и белом цветах. В первой части около стены, ближе к выходу, стоял прозрачный стол с сиреневым креслом, парящим в воздухе. Рядом располагались диван и кресла для посетителей. Напротив практически всю стену занимало окно. Во второй половине комнаты, у противоположной стены, стояли книжные стеллажи до потолка, где располагались как вегетариан, так и накопители с информацией инопланетян. В нескольких метрах от стеллажей находился лабораторный стол с различными приспособлениями, рабочее место. В углу около стеллажей была еще одна дверь, которая вела в помещение для больших финальных испытаний. Но, увы, я мало ею пользовалась. Кабинет был обставлен и декорирован по моему вкусу при помощи политера. Материал от Чиви, он универсален, прост в производстве. Из него изготавливали практически все, что не подвергалось динамической нагрузке. Политер, за исключением стационарной, то есть не неспособной к изменению формы, обладал способностью видоизменяться по желанию владельца. Он помогал хозяину помещения самовыражаться. Поэтому в кабинете на всем был отпечаток моей личности. Я перевела взгляд на коллегу и подругу. Мирана Арара родилась и выросла на одной из планет колоний. Шику. Этот газовый гигант хранит в своих недрах огромную станцию, где живут люди. Именно благодаря воздействию этой планеты у подруги зеленая кожа и красивые темно-карие глаза. Коротко стриженные темные волосы дополняют миловидный образ. Худощавая, но мой взгляд даже слишком, она обладает замкнутым характером и общается только с узким кругом людей, которые ей приятны при этом отличается удивительной прямотой и способностью постоять за себя и близких. И я – одна из этих избранных счастливчиков. А назначение точно есть? Скептически поинтересовалась я. Не знаю, – усмехнулась Мирана, – но центр гудит. А Лили? – приподняла брови я. Думаю, это маловероятно, – заметила Мирана. Инопланетяне очень тесно сотрудничают с нами, часто прилетают, но в нашей звездной системе в большинстве своем живут редко. Хорошо, если наберется процента 3 приезжих. Пожалуй, ты права, у нас инопланетяне не делают карьеру. Но я не переживу, если главой центра назначат Лили, простонала я. Согласна на кого угодно. Осторожнее с желаниями, рассмеялась подруга. Иногда такое можно получить в руководителе. Я лишь вздохнула. В любом случае, нам остается только ждать. На этой пессимистической ноте и завершился наш разговор, едва в комнату ворвались еще две девушки. Одна – светленькая, длинноволосая блондинка с бледной кожей. Маленькая и полненькая, она была на редко смеловидной и пригожей. Ее отец, Эйфи, погиб вскоре после рождения дочери но свой след в ее внешности оставил, хоть и небольшой. При скрещивании с другими расами, тырянь вопреки правилам, сохраняют часть своих генов, не доминируя, но и не уступая. Вторая девушка была инопланетянкой, чиви с ярко-оранжевой кожей, удивительными яркими солнечными перьями и высокой стройной фигурой. Плюхнувшись на диван, подруги посмотрели на меня горящими глазами. Я почувствовала новые сплетни, ведь именно они исполнили нашу дружную компанию. Лили поругалась со своим любовником. Хитро поглядывая на нас, сказала Нара Иос, автоматически откидывая светлые волосы за спину. Девочки заохали. «Как же так? Он же от нее без ума!» Воскликнула Акара Кихи. Перья на голове девушки подрагивали в нетерпеливом желании узнать подробности. «Наверное, она показала свое истинное лицо», — заметила Мирана. «Все влюбленные ссорятся», — отмахнулась я. «Я тебя умоляю, в их случае речь о любви не идет», — возвела очи горе Акара. Девочки заспорили на эту тему, а я смотрела на них и думала, что это первые дружеские отношения, которые у меня завязались после смерти Лауры. Я блестяще окончила университет. Стала вирусологом, работала в одном из исследовательских центров и добилась значительных успехов в плане карьеры. Я стремилась к поставленной цели, как мотылек к свету, но решение проблемы пока ускользало от меня. Лаура была в этом в отношении права, мне нужна была цель, чтобы реализоваться. Родители довольны моими успехами, но уже сейчас напоминают о том, что пора бы заводить семью. Они знают, откуда у меня фанатичная тяга к работе, и что я не отступлюсь. И боятся, что я упущу свой шанс на счастье в личной жизни. А я просто не могу ничего поделать. Но ну, не везет мне с мужчинами катастрофически».